по византийским интересам, поскольку влек за собой угрозу безопасности имперским владениям на Кавказе. Одновременно наступил кризис в отношениях Византии с Западом из-за конфликта Юстиниана с римским папой. Так как последний отказался подтвердить решение Церковного собора 692 года, император послал своих эмиссаров, чтобы арестовать епископа Порта и вызвать папу в Константинополь. Эта попытка провалилась. Там же страницы 274-275. Широкое народное недовольство политикой Юстиниана привело к открытому мятежу под началом стратега Леонтия. Юстиниан был арестован, ему отрезали нос – отсюда его прозвище Коротконосый, после чего он был отправлен в Херсонес. Там же страницы 275-276. История последующих событий, связанных с Юстинианом, интересует нас постольку, поскольку проливает некоторый свет на ситуацию в Тавриде и на роль Хазар в северо-восточном Причерноморье. Юстиниан недолго пробыл в Херсонесе, Ему удалось скрыться в готском городе Доры, Дорас, в Крымских горах. Оттуда он отправил послание хазарскому Кагану, получив в ответ приглашение перебраться в ставку последнего в Хазарии. Там же страница 286. Кагана звали, как это дано в греческих источниках и в греческой транскрипции, и бузир главанос». Второе из этих слов представляется скорее титулом, чем именем, и, возможно, произошло от славянского слова голова. Там же страницы 286-287. Кулаковский не делает ссылку на источник, откуда взято имя хазарского Кагана. Каким бы ни было его имя, Каган принял изгнанного императора с должным почтением и даже согласился на свадьбу Юстиняна со своей сестрой. Смотрите, раздел 6. Эту юную госпожу окрестили и дали ей имя Феодора, видимо, в память о жене Юстиняна I. Императору-изгнаннику было дозволено затем устроить свою резиденцию в Фанагории на восточной стороне Керченского пролива. Возможно, он выбрал этот город потому, что оттуда легче было обращаться с херсонесскими греками и через них наблюдать за развитием событий в Константинополе. Константинопольское правительство сразу поняло опасный подтекст в выборе юстинианам убежища, если он начнет замышлять о возвращении власти себе. К этому времени узурпировавший трон Леонтий был, в свою очередь, свергнут другим претендентом — Апсимаром, который взял имя Тиберий. Кулаковский, том 3, страницы 287 и 279-284. Новый император отправил своих посланников к к хазарскому Кагану, обещая тому богатое вознаграждение за выдачу Юстиниана. В связи с этим Каган послал отряд гвардии в Фонагорию, якобы защитить Юстиниана от византийских агентов. Юстиниан, однако, подозревал измену и боялся, как бы гвардейцы не арестовали его вместо того, чтобы защищать. Поэтому он убил капитана, отослал свою жену к ее брату Кагану, а сам с немногими приверженцами сел на корабль и вышел в море. Плывя вдоль южного побережья Тавриды, Юстинян сделал остановку в Симболоне, Балаклава, где к нему еще присоединились его сторонники, после чего он поплыл дальше на запад. Когда корабль проплывал мимо устья Днестра, он попал в бурю. Согласно хронике Феофана Исповедника, один из последователей Юстиниана обратился к нему с такими словами. «Нам угрожает смерть. Обещаешь ли ты Богу, что если Он возвратит тебе твое царство, то с твоей стороны не последует мести?» Ответ Юстиниана был типичным для него.